Лекция двадцать шестая, страницы 309-324. Тема шестьдесят третья. Философия математики у Аристотеля. Аристотель пытался выяснить не только предмет философии, но и предмет математики. Отличить предмет математики от предмета философии. При этом Аристотель различает общую математику и специальную математику, геометрию, астрономию. Специальные математические дисциплины занимаются отдельными областями сущего, поэтому они не сопоставимы с философией, которая имеет дело со всем сущим, с бытием как таковым. Однако с философией сопоставима общая математика. «Ибо общая математика имеет отношение ко всему». Книга 6, глава 1, страница 108. «Такая универсальная математика сопоставима с философией. Обе науки имеют дело с сущим во всем его объеме». Надо сказать, что эта мысль Аристотеля не получила у него развития. Он сам математиком не был, математических работ не писал но она позволила в будущем некоторым перипатетикам поставить категорию количества наравне с категорией сущности, а затем и отдать категории количества приоритет перед категорией сущности, если предметом первой философии или метафизики являются обособленные от материи сущности, вопреки всем возражениям Аристотеля против Платона сути бытия, формы, виды, то объекты математики также неподвижны, но они не существуют обособленно от материи. Аристотель, разумеется, не знал высшей математики, объекты которой как раз подвижны, поскольку там вводятся переменные величины и их зависимость друг от друга. Математика Аристотеля — Это статическая математика его эпохи. Ее предмет — натуральные числа, геометрические фигуры. Она не предназначена для изучения процессов и для открытия законов процессов, что стало делом науки нового времени. Если для античности сущность — это неподвижная форма, то для науки нового времени сущность — это закон изменения явлений, устойчивая в явлениях, в процессах. В этом одно из принципиальных отличий античного мировоззрения от мировоззрения нового времени. В этом основной порог античной науки, ее донаучность в известном смысле слова. Фактически, античность не открыла ни одного закона природы, если не считать основного закона гидростатики Архимеда. Это не случайно, ибо ее внимание было направлено на обособленные сущности. Все изменчивое третировалось. Оно, как мы видели, отнесено Аристотелем вслед за Платоном к допонятийному уровню бытия. Итак, математика в представлении Аристотеля имеет дело с объектами неподвижными. Оговорка, что речь идет о некоторых отраслях математики, не разъясняется. По-видимому, под другими отраслями имеется в виду исключительно астрономия, изучающая движение небесных тел. В целом, объявляя предметами математики неподвижные объекты, Аристотель отдает дань ограниченности античности в науке. Более прав он, считая, что объекты математики не существуют отдельно от материи. Страница 310. Проблема того, как и где существуют математические предметы, в центре внимания Аристотеля. Эту проблему он формулирует так. «Если существуют математические предметы...» то они должны либо находиться в чувственных вещах, как утверждают некоторые, либо быть отдельно от чувственных вещей, и это тоже некоторые говорят. А если они не существуют ни тем, ни другим путем, тогда они либо вообще не существуют, либо существуют в ином смысле». Таким образом, в этом последнем случае, спорном, у нас будет уже не то, существуют ли они, но каким образом они существуют. Книга 13, глава 1, страница 218-219. На этот вопрос Аристотель отвечает в том духе, что математические предметы не существуют ни отдельно от чувственных вещей, как некие особые сущности, не как таковые в самих чувственных вещах. Что касается первой возможности, то Аристотель говорит, что предметы математики нельзя отделять от чувственных вещей, как это утверждают некоторые, и начало вещей не в них. Книга 19, глава 6, страница 252. Этими словами, кстати сказать, и заканчивается метафизика. Но предметы математики как таковые не существуют и в вещах. Объективно, предметы математики – это всего лишь определенные акциденции физических вещей, абстрагируемые умом. Свойства же неотделимы от тела, но… С другой стороны, поскольку они не являются состояниями определенного тела и берутся в абстракции, изучает математик. Аристотель о душе. Книга 1, глава 1, страница 8. Примечание. Аристотель о душе. Москва, 1937 год. Конец примечания. Говоря о третьей главе, В тринадцатой книге Метафизики, где также рассматривается эта проблема, Владимир Ильич Ленин отмечает, что там Аристотель решает трудности, связанные с определением предмета математики кавычки, превосходно, отчетливо, ясно, материалистически. Математика и другие науки абстрагируют одну из сторон тела явления жизни. Кавычки закрытое примечание. Ленин Владимир Ильич. Полное собрание сочинений, том 29, страница 330. Конец примечания. Решая проблему существования чисел и иных математических предметов, Аристотель совершает своего рода отрицание отрицания. Пифагорейцы не отделяли числа от вещей, а вещи от чисел. Напротив, Они наивно отождествляли вещи и числа. Для этого они геометризировали тела и сами числа. Например, напомним. Треугольник, каждая сторона которого равна шести единицам измерения, пифагорейцы выражали числом в 21 арифметическую единицу, ибо из стольких телесных монад, то есть единиц, можно сложить эту фигуру, если иметь в виду ее площадь, а не только периметр. Впервые числа от вещей отделили академики. Именно они, а не пифагорейцы, превратили числа в самостоятельные сущности, первичные по отношению к вещам. В последний период деятельности Платон арифметизировал и сами идеи. Он ввел единое и двоицу, большое и малое, как некую материю, из которой рождаются сами идеи через приобщение их к единому. Ясно, что такие идеи становятся уже числами. Страница 311. Это большое и малое Аристотель сравнивает с пифагорейским апейроном. При этом единое и идеи, поскольку они приобщены к вещам, участвуют в них, и есть причина добра. А материя двоится, большое и малое, и идеи, поскольку они приобщены к вещам, участвуют в них, есть причина зла. Как уже отмечалось, Аристотель высмеивает эти взгляды. «Все это неразумно» и находятся в конфликте и само с собой, и с естественным вероятнием И как будто мы здесь имеем ту словесную канитель, о которой говорит Симонит. Получается, словесная конетель, как она бывает у рабов, когда в их словах нет ничего дельного». И кажется, что самые элементы, большое и малое, кричат громким голосом, словно их тащат насильно. Они не могут ведь никоим образом породить числа. Метафизика, книга 14, глава 3, страница 246. Аристотель вернул числа и вещи, но не по-пифагорейски, не путем наивного отождествления того и другого. В вещах находятся не сами числа, а такие их количественные и пространственные свойства, которые путем абстрагирующей работы мышления становятся в человеческом сознании числами, а также другими математическими предметами.